Глава шестая. Неужели страна, красотой, культурой и традициями которой все так восхищаются, на самом деле чудовище о двух головах? Возможно ли, что здесь творится столько несправедливости, что права женщин и детей попираются здесь до такой степени? Лена выходит из гаража совершенно раздавленная. Слова предводительницы приоткрыли ей совсем иное лицо индийского субконтинента. Этот край, колыбель человечества, где был рожден Будда, родина аюрведической медицины и йоги, скрывает глубоко расколотое общество, которое приносит в жертву тех, кого должно защищать. Лена пробирается между грудами старого железа и рваными покрышками, когда громкий свист заставляет ее вздрогнуть. Оглянувшись, она видит предводительницу, которая седла в скутер, знаками приглашает ее сесть сзади. «Для одинокой женщины этот квартал небезопасен», — говорит она. «Она отвезет ее». Лена мнется, но в словах предводительницы звучит скорее приказ, чем предложение. В конце концов она устраивается на заднем сиденье и скутер пулей срывается с места, оставляя за собой облако дыма. Примастившись в седле, Лена смотрит, как проносятся мимо хижины, ребятишки на улице, торговцы, нищие, какие-то ловчонки, коровы, бродячие собаки. Без шлема, с развивающимися на ветру волосами, опьяненная скоростью, она прикрывает на мгновение глаза. Посреди этой толпы и шума ее охватывает странное и очень приятное чувство свободы. Скутер останавливается перед входом в отель. Лена слезает на землю, благодарит девушку и уже собирается уйти, как вдруг понимает, что они не назвали друг другу своих имен. Она тут же возвращается и, не задумываясь, протягивает девушке руку со словами «Меня зовут Лена». Предводительница на какое-то время застывает, ошеломленная этим жестом. Рука, протянутая без всякого высокомерия, без задней мысли, значит для нее больше, чем простое приветствие. Она означает «Ты такая же, как и я. Я не боюсь коснуться тебя». Твой статус, твоя так называемая нечистота меня совершенно не волнуют Я считаю тебя равной и выражаю тебе свое уважение». По выражению ее лица Лена догадывается, что никто другой здесь не отважился бы на такой контакт. Это дает ей лишний повод проявить настойчивость. Ее рука все еще висит в воздухе. Эти несколько секунд, показавшиеся обеим вечностью, стерли века издевательств и оскорблений. Предводительница недолго колеблется. Она крепко пожимает лени руку, после чего необходимость в любых словах отпадает. Все становится ясно. Вот оно, главное, в этих соприкоснувшихся пальцах, смуглых и белых, принадлежащих еще не подругам, но уже и не совсем чужим. «А я Прити», — произносит она и без лишних объяснений трогается с места. Однажды Лена узнает, как наказывали детей из высших каст, осмелившихся прикоснуться к Хариджану, как называл их Ганди. Хариджан, буквально, дитя бога. Она услышит рассказ человека, которого восьмилетним мальчиком за такую провинность заставили глотать коровью мочу и навоз. Или другого, который, чтобы очиститься, был вынужден пить воду из ганга. Что касается взрослых, приступивших закон, они рискуют быть изгнанными из своей касты, которую обесчестили подобным оскорблением. Вернувшись к себе в номер, Лена думает о молодой женщине, вспоминает ее горделивый отстраненный вид, который та сохраняет при любых обстоятельствах. К ней не так-то просто подступиться, но Лена готова поклясться, что под этим панцирем скрывается уязвимость, Нечто мягкое, нежное, нетронутое и еще жестокостью окружающего мира. На следующий день, обеда в Тхабе, Лена с удивлением видит, как в заведение прибыла вся бригада. Команда в красно-черной униформе под предводительством Прити пробирается между столиками. Пораженные посетители явно задаются одним и тем же вопросом. Что тут делают эти девушки? Какое такое злодеяние пришли они предупредить или наказать? Заметив Лену, прити приветствует ее жестом, а затем в сопровождении своих подчиненных, следующих за ней гуськом, словно вереница возбужденных муравьев, направляется к хозяину. Девочка с подносом в руках смотрит на них, вытаращив глаза от удивления. Поняв, что прити передумала и пришла бороться за ее дело, Лена замерла. Хозяин в раздражении выкрикивает несколько слов и приказывает им выйти вон, но он не на таких напал. Решив проявить терпение, Притти со свойственной ей невозмутимостью усаживается за столик. Ее спутницы устраиваются вокруг нее. Вне себя от злости хозяин отправляется за подмогой в лице жены, которая в порядке исключения выглянула на этот раз из крошечной кухни, где проходят ее дни. После оживленной перепалки взаимопонимание, похоже, достигнуто. Притти приказывает своим девушкам очистить помещение, а сама поднимается на террасу, чтобы переговорить с хозяином в присутствии Лены. Они долго беседуют на крыше Тхаба. На доводы Притти, а ей ни твердости, ни энергии не занимать, отец отвечает бесконечной тирадой, которую по мере ее произнесения молодая женщина старательно переводит Лене. «Девочка, не его дочь», — объясняет он. Ее мать, его дальняя родственница, которая несколько лет назад приехала к нему в надежде найти приют. Они родом с севера, и малышка, и ее мать, и пустились в такое дальнее путешествие, надеясь, что здесь их ждет лучшее будущее. Отец девочки предпочел остаться дома в деревне, где люди их положения вынуждены питаться крысиным мясом, у них нет иного выбора. Увы, у матери было слабое здоровье, она страдала легочным заболеванием, которое врач из местного диспансера не смог вылечить, несмотря на все старания. Печальное следствие ее профессии, она с детства вынуждена была заниматься чисткой уборных. Через несколько месяцев после их приезда сюда она скончалась. В тот же день девочка перестала говорить. Они с женой приняли ее и решили вырастить, несмотря на собственное шаткое положение и серьезные финансовые трудности. Сами они оба происходят из семьи рыбаков-трактирщиков, потеряли в море двоих сыновей. Их убили шри-ланкийские солдаты, которые подстерегали любое суденышко, слишком близко подходившее к их земле. Результат давнего конфликта, регулярно вспыхивающего в регионе. Таким как они, кто ушел утром в море и больше не вернулся, давно потерян счет. Дочки же хозяина Тхабы и его жены давно вышли замуж, у них самих теперь семьи, они не могут помогать им. Тхаба держится худобедно на плаву благодаря рыбе, которую хозяин сам ловит, каждое утро рискуя жизнью. Ему приходится выходить в море в любую погоду, даже несмотря на предупреждение о надвигающемся циклоне, потому что дело обстоит так. «Кто не ловит рыбу, тот не ест. Однако девочка ни в чем не нуждается», утверждает он. «Она сыта». У нее есть крыша над головой и обращаются с ней хорошо. Конечно, в школу она не ходит, но никто из членов их семьи туда даже не заглядывал. А ее помощь в Тхабе — на вес золота. У супругов нет средств, чтобы нанимать работника. Лена с серьезным видом слушает монолог, который ей переводит Прити. Да, она представляла себе все иначе. Значит, девочка пережила горе, потеряла свои корни, растет, как срезанный цветок, вдали от всего, что знала и любила. У нее даже имя украли. Чтобы избежать дискриминации, которой подвергаются неприкасаемые, хозяин Тхабы вместе со своей семьей решил поменять веру, как это делают многие долиты в регионе. Спасаясь от безжалостного кастового диктата, они уничтожили собственную идентичность вплоть до имен, которые указывали на их принадлежность к касте неприкасаемых. Теперь их зовут Джеймс и Мэри, а девочку они переименовали в Холли.